Глава пятая Настойчивая вибрация прерывает и без того беспокойный сон. С трудом разлепляю веки и поднимаю руку, собираюсь треснуть ладонью по ярко светящемуся дисплею, чтобы отложить будильник хотя бы на короткое время. Мне абсолютно наплевать и на то, что эти жалкие минуты ни в коем разе не спасут плачевное положение, в которое я себя загнала, отказываясь от отдыха, в пользу времени с сестрой и изучения своей новой личности. Ладонь замирает над телефоном, когда до меня доходит, что это вовсе не будильник. Резко сажусь, от чего перед глазами темнеет, хватаю надрывно звенящий телефон с прикроватной тумбочки, едва не уронив его при этом. Прочищаю пересохшее горло прежде чем ответить, но даже близко не успеваю собрать в кучу разрозненные мысли, когда принимаю вызов. Мистер Альварес, говорю вместо приветствия и слегка морщусь, потому что несмотря на все ухищрения, голос всё равно хриплой. Виктория, я уж подумал, что ты спишь, с нисходительным тоном произносит Альварес, и я недовольно поджимаю губы, мельком взглянув на наручные часы. 5:23. Что бы его мнение, в такое время должны делать нормальные люди, если не спать. Хотя, сколько я знаю Альвареса, его представления о нормальности довольно сильно отличаются от моих. Если вспомнить все мои ночные и не только визиты в шахту, Я ни разу не заставал Альвароса спящим или хотя бы отдыхающим. От своих подчинённых и главарь Марионы, видимо, ждёт того же образа жизни. Нет, что вы, лгу, не моргнув и глазом. Я готовлюсь к отъезду. Альварос то ли одобрительно, то ли недоверчиво хмыкает, не видя его лица судить трудно. Похвально, он делает крохотную паузу и сразу же меняет тему. Итак, сразу к делу. У меня есть для тебя кое-какие новости. Остатки сна как ветром сдувает, а где-то глубоко внутри живота зарождается стойкое ощущение, что мне не хочется ничего знать. Прошлый опыт подобных разговоров с главой Мариона подсказывает, что ничего хорошего меня не ждёт. Но раз уж Альварес позвонил сам, я не могу просто взять и проигнорировать ту информацию, которую он собирается преподнести. По пустякам Альварес ни за что бы не позвонил. «В чём дело?» – спрашиваю с плохо скрываемой опаской. «Я навёл кое-какие справки об этом твоём данном», — деловым тоном сообщает и глава Мариона. «А я внутренне подбираюсь, готовясь услышать всю неприглядную информацию, что по поручению Альвареса нарыл кто-то из его личных шпионов. Сам он не опустился бы до такого уровня». «На самом деле он не так прост, как ты изначально описала. Судя по всему, данным — большая шишка, да и вообще не последний человек в синдикате». Мне удалось выяснить, что ему принадлежит не меньше 25% акций синдиката. А это, как ты понимаешь, невообразимое количество для одного человека. Больше акций только у семьи председателя. Подавлена молча. Я и без всяких подсказок знала, что влипла по крупному, но всё равно ошиблась с масштабами катастрофы. Если верить словам Альвареса, он данным второй по величине власти человек в Нордане, и он решил нанять меня. Откровенно говоря, не самый одарённый в области шпионажа. Его мотивы пока не особо понятны, но я не смогу просто так взять и убрать настолько влиятельного человека, а после продолжить спокойно жить, шпионить, воровать сведения или, наоборот, подкидывать указанный заказчиком компромат. Не там, где даном второй человек в синдикате. Теперь мне ещё более страшно оставлять здесь Рони. Я ведь не смогу защитить её, находясь неизвестно где. Что мне делать? спрашивает чуть дрогнувшим голосом, потому что Альварес возможно, единственный человек в Нордане, который может хотя бы попытаться повернуть сложившуюся ситуацию в нашу сторону. Выполняй задание данного, но не забывай про осторожность. Он не просто нанял человека со стороны. Наверняка его интересует какой-то конкретный страж, но он не раскрыл тебе всех карт. Когда будешь передавать информацию заказчику, постарайся ненавязчиво выяснить, кто его цель. С новыми вводными нам тоже это интересно. С силой потираю лицо ладонью, пытаясь собраться с мыслями, но пока из этого ничего не выходит. Ладно, говорю в концы концов, потому что в данный момент не способна соображать здраво. Как быть с Ронни? Я уже выделил двоих людей, которые будут присматривать за ней, начиная с сегодняшнего дня. «Спасибо», — произношу со всей искренностью и решаю сообщить важную деталь, о которой умолчала в прошлый раз. Рядом с ней постоянно крутится некий Леонард Уорнер, он человек Данома. Некоторое время на линии висит тишина, и я, затаив от дыхания, жду, что Альварес скажет по этому поводу. Убрать его так, чтобы это не вызвало подозрений, мы не можем. Подумаю, что можно будет сделать. Он ненадолго замолкает, после чего добавляет. На связь выходить не реже, чем каждые 2 дня. Бездумно киваю, а когда до меня доходит, что Альварес этого не видит, говорю вслух: "Поняла. До связи", бросает он и не дожидаясь реакции, кладёт трубку. Падаю на подушку, но быстро понимаю, что ни за что больше не смогу уснуть. Поэтому встаю и отправляюсь на кухню готовить завтрак. С Вероникай мы попрощались ещё накануне, и я действую осторожно, чтобы не нарушить её сон. В указанное время покидаю квартиру, как и было написано в папке данного, которую я благополучно сожгла прошлой ночью, после того, как зачитала чуть ли не до дыр. На парковке напротив дома меня уже ждёт чёрный автомобиль. Направляюсь к нему, про себя отмечая, что внутри находятся уже знакомые парни. Тот самый хвост, что представил ко мне чёртов данным после встречи в доме Брюста. Открываю заднюю дверцу, закидываю на сиденье рюкзак с вещами, а после усаживаюсь сама. Водители и пассажиры синхронно оборачиваются и смотрят на меня с недовольством, смешанным с любопытством. Доброе утро, бодро приветствую своё сопровождение. Они безмолвно переглядываются, затем, не сговариваясь, отворачиваются, на что я только пожимаю плечами. Машина трогается с места, увозя меня прочь от дома, на который я мельком оборачиваюсь и мысленно наказываю Веронике быть осторожной. Поездка длится недолго. Скорее водитель заезжает в восточный район города, где находится небольшой аэродром. Им в основном пользуется только верхушка синдиката, ну и, разумеется, стражи и охотники, отправляющиеся к барьеру или возвращающиеся от него. Автомобиль останавливается у большого открытого ангара, и моё сопровождение также молча барабачивается, очевидно ожидая, когда я соизволю покинуть салон, что я и тут же делаю. На этот раз, не прощаясь и не забыв прихватить вещи, Солнце только-только показалось из-за горизонта, но работа на аэродроме уже вовсю кипит. Направляясь к ангару, но у в дверях останавливаюсь, заметив Дона Лабрюста, стоящего у ближайшего вертолёта. Увидев меня, мужчина пристально оглядывает мою фигуру с головы до ног и недовольно поджимает пухлые губы, а после стремительно бросается ко мне. Не успеваю сориентироваться, как мерзкий старик сгребает меня в хапку и едва ли не душит в крепких объятиях. От неожиданности чуть не роняю рюкзак и опешав замираю без движения. Это ещё что за новости? Не могла одеться поприличнее, шипит мне на ухо мужчина, и я понимаю намёк, что игра началась. Кто-то из присутствующих здесь думает, что я дочь Брюста. Аккуратно выпутываюсь из тошнотворных объятий, натягиваю на лицо радостную улыбку, но в противовес ей произношу максимально недовольным тоном, понизив голос чуть ли не до шёпота: Не знала, что нужно явиться при параде. Мы вроде не на званный ужин собираемся. Ты моя дочь и должна выглядеть соответственно, а не как бродяжка. Снова шипит Брюст, и я борюсь с желанием треснуть его по лысеющей макушке. Понятия не имею, чем ему не угодили чёрные джинсы, футболка и кардиган, а также самые удобные кроссовки, что у меня есть. Но наряжаться в платье я не видела никакого смысла. Пусть по легенде Тория Брюста является избалованной девчонкой, Но роль этой особой исполняю я, поэтому как данному, так и фальшивому папочке придётся смириться с некоторыми деталями, что я привнесу в их прикрытие от себя. Я еду к барьеру или на подиум, уточняю с презрением. Доннелл недовольно пыхтит, впрочем, продолжая противно улыбаться, на ура отыгрывая роль заботливого папаши. Какой абсурд. Любящий родитель ни за что не отправил бы ребёнка не пойми куда. «Мистер Брюст?» — откликает его кто-то. Дона лобарачивается и человек сообщает: Мы готовы взлетать. Отлично, отзывается Брюст, поворачивается ко мне и говорит достаточно громко, чтобы слышали все остальные. Милая, забирайся в вертолёт. Молча обхожу его, игнорируя попытку ухватить меня под локоть. С удивлением отмечаю, что мужчина шагает следом. Сначала хочу спросить, разве ему обязательно лететь со мной, но всё же оставляю все вопросы при себе. Раз он идиот, значит, данным приказал ему доставить меня лично. Интересно, чем мой заказчик подкупил Брюста? Или шантажировал? Если бы не отправилась к барьеру, мне понадобилось бы всего ничего, чтобы раскопать правду. Но сейчас у меня другая задача. Вскоре вертолёт взлетает. С замиранием сердца всю дорогу смотрю в иллюминатор и размышляю о том, как круто повернулась жизнь. А ещё борюсь с бунтующим желудком, потому что мне попросту страшно находиться в сотнях метров над землёй. Лететь приходится недолго, ведь территория Нордена по меркам Старого Мира не столь обширна, но её вполне достаточно для оставшегося в живых населения. Чем ближе подлетаем к барьеру, тем сильнее внутри разрастается волнение. И пусть я говорила сестре, что мне ничего не грозит и бояться нечего, на самом деле это не так. У барьера всегда опасно, иначе зачем бы здесь круглый год жили стражи? Именно они отслеживают активность тех, кто всеми силами желает пробраться через барьер и уничтожить остатки населения планеты. Если бы не стражи, от Нордана давно остались бы только руины, а от человеческой цивилизации пришел конец. Только сейчас до меня доходит настоящая плачевность сложившегося положения. Я буду шпионить за стражами не откуда-то издалека, избегая при этом контактов, как привыкла работать в знакомых условиях. Мне придётся подобраться максимально близко. Если меня раскроют, уверенно разбираться никто ни в чём не будет. Меня просто уничтожат. И то же самое случится, если я не выполню бредовое задание данного. Повезёт ещё, если пристрелят на месте. Они выкинут за барьер на растерзание метом. Я в дерьме со всех сторон. Вертолёт приземляется на специальной площадке рядом с двухэтажным зданием поистине гигантских размеров. Покидаю машину одной из последних и во все глаза смотрю в ту сторону, где должен находиться барьер, но, естественно, ничего не вижу, ведь преграда, разделяющая территорию Нордена и тот другой мир, невидима. Замечаю лишь сплошной лесной массив вдалеке, но не могу определить, где же заканчивается Норден и начинается запретная территория. тория, а кликай до брюст, я с не привычки отзываюсь не сразу. Что? Идём. Отворачиваюсь от барьера и смотрю на человека, который прямо сейчас выходит из дома, вероятно, чтобы встретить нас. Это высокий темно-волосый мужчина, слегка за 40. Он останавливается на верхней ступеньке широкой лестницы и без улыбки наблюдает за нашим приближением. Карие глаза встречающего не выражают ничего. будто ему наплевать на то, что на него сваливают обузу в моём лице. Пока шагаю по направлению к строю, которого впервые в жизни вижу так близко, внимательно разглядываю его внешний вид. Ничего необычного. Чёрная футболка с длинными рукавами, такого же цвета штаны с множеством карманов и тяжёлые на вид ботинки. Оружие у него при себе то ли нет, то ли оно искусно спрятано, более детально рассмотреть не успеваю. так как мы уже начинаем подниматься по лестнице. Мистер Брюст, мисс Брюст приветствует нас встречающий. Я поспешно киваю, замечая, каким цепким, оценивающим взглядом прохажится по мне страж. К счастью, его внимание на себя отвлекает мой фальшивый попаша. Франклин Роуз, я полагаю. Ещё раз оглядываю суровова на вид мужчину. Выходит, это и есть предводитель стражей. Возможно, именно он является основной целью данного. Но сейчас, стоя всего в метре и глядя на этого мужчину, я вообще не представляю, как смогу узнать от него хоть что-то секретное. Весь его вид так и кричит о холодности и неприступности. Надеюсь, первое впечатление ошибочно, но сильно полагаться на это не стоит. Заветь меня, Роуз, просит предводитель стражи, внимательно глядя на Брюста. Как скажете? Легко соглашается тот, отдуваясь. С неприязнью смотрю на него. Он прошёл от силы шагов триста и поднялся по лестнице, состоящей максимум из десяти ступеней, и уже запыхался. Индюк. «Прошу, проходите в мой кабинет. Побеседуем там». Роудс разворачивается и направляется в здание. Спешим за ним следом. Быстро оглядываю более чем скромную обстановку просторного холла. Мебели по минимуму, стены окрашены в бежевый. По углам расставлены кадки с огромными деревьями, отчего помещение кажется меньше и мрачнее из-за нависающих над полом веток. Роуц ведёт нас в правый коридор, и я не успеваю рассмотреть другую часть здания, но не чуть не расстраиваюсь по этому поводу. У меня будет на это куча времени. Останавливаемся перед чёрной дверью, напротив которой у стены расположены четыре одинаковых кресла. Мисс Брюст, вам придётся недолго подождать, пока мы обсудим условия вашего пребывания в центре. Прошу вас, располагайтесь. С вами я побеседую чуть позже. Без проблем, бросаю я, скидываю рюкзак на одно из кресел, а сама усаживаюсь в соседнее, которое оказывается самым дальним от двери. Наблюдая за тем, как Роуц и Брюст скрываются за ней, перевожу дыхание и обтираю вспотевшие ладони о джинсы. Пока вроде всё спокойно, но это только начало. Мне предстоит разговор с главным стражем, а потом и знакомство с остальными. Какие они? Такие же суровые, как их предводитель? Что я вообще буду делать среди них? Как меня воспримут? Во что я, чёрт побери, ввязалась? Ещё и близость барьеры выводит меня из себя сильнее, чем я могла бы предположить, пока находилась на безопасном от него расстоянии. Прикрываю глаза и выполняю нехитрое дыхательное упражнение, чтобы успокоиться. Панические атаки Это не про меня. Сейчас только от меня зависит благополучие сестры, и я просто обязана собраться, как делала сотни, если не тысячи раз до этого. А о своём благополучии я тоже волнуюсь, но не так, как о сестре. Мягкое покашливание, раздающееся совсем рядом, заставляет распахнуть глаза и настороженно уставиться на стоящего поблизости незнакомца. Это высокий парень, лет 25, может, чуть старше. С тёмно-русыми, коротко стриженными волосами, светло-зелёными глазами и заинтересованной улыбкой, сияющей на чётко очерченных губах. "Ты что, молишься?" интересуется он, продолжая улыбаться и по моему примеру также бесцеремонно разглядывать меня. Виктория Дэвидсон проигнорировала бы этот вопрос и отвернулась, а вот Тори, что за дурацкое имя, Брюст, должна идти на контакт со всеми обитающими здесь стражами. а сомнений в том, что парень передо мной один из них, нет. «Конечно», — подтверждая уверенным тоном. «Меня против воли привезли к барьеру, где в любую минуту может поджидать смерть, только молиться и остаётся». Незнакомец улыбается чуть шире, преодолевает разделяющее нас расстояние и с невозмутимым видом плюхается в кресло, находящееся по соседству с тем, что занимает мой рюкзак. «Так выходит, ты и есть та новенькая, про которую все говорят?» С показным безразличием пожимаю плечами, скрывая удивление. Понятия не имею, какая информация дошла до местных стражей, но судя по моему досье, уверена, никто из них не воспримет теорию Брюст всерьёз. А это может как облегчить задачу, так и усложнить её. Надеюсь на первый вариант. Если вы ждали только одну новенькую, то да, это я, произношу в конце концов. Парень утвердительно кивает и сообщает, глядя мне прямо в глаза: Гости из гражданских, уж тем более потенциальные стражи, приезжают к нам нечасто, так что тут не может быть никакой ошибки. Несколько раз моргаю, осознавая, что он только что сказал. Он назвал меня потенциальным стражем? Не знаю, то ли пугаться, то ли смеяться. Одна мысль о том, что я когда-либо смогла бы стать одной из них, смехотворна. Ну, какой из меня страж? Мелкая, эгоистичная и расчётливая. Да. Тот набор качеств, которые не подойдут ни одному уважающему себя защитнику человечества. Я у вас надолго не задержусь. Говорю первое, что приходит на ум. Собеседнику смехается. Это будет решать Роуз. Уже разговаривала с ним? Бросаю быстрый взгляд на закрытую дверь кабинета, после чего отрицательно качаю головой. Нет, он сейчас беседует. Запинаюсь, едва не сказав о сбрюстом, но быстро исправляюсь. с моим отцом хорошо говорит он хотя я не понимаю что в этом хорошего спросить не успеваю так как парень меняет тему как тебя зовут медлю пару мгновений мне совершенно не нравится выбранное шоном данным им имя для меня оно звучит так будто первая часть которой любит называть меня сестра осталась у неё а ненужная часть досталась мне поэтому я сокращаю имя до прозвища, придуманного папой в далёком прошлом. «Тори!» «Тори!» — удовлетворённо повторяет парень. «Тебе идёт!» Ощущаю отголосок боли в груди. Так меня не называли уже очень давно. Чтобы не скатиться в пучину не самых весёлых воспоминаний, тоже спрашиваю. «А тебя как зовут?» «Обрайан!» — слегка склонив голову на бок, представляется он. Удивлённо смотрю в ответ и всё же решаю уточнить для надёжности. Это имя такое? Парень негромко смеётся и отрицательно качает головой. Нет. Я Линкольн. А Линкольн О'Брайен, но все зовут меня по фамилии. Почему? У тебя красивое имя, говорю честно. Линкольн окидывает меня ещё чуть более заинтересованным взглядом, чем до этого. Спасибо. Я тоже не имею ничего против своего имени, но у нас так заведено, что все обращаются друг к другу по фамилиям. Непроизвольно свожу брови к переносице. Мне не нравится эта идея, с учётом того, что меня будут называть Брюст. Ну уж нет. Собираюсь спросить, откуда пошла такая глупая традиция, но не успеваю. В этот момент открывается дверь в кабинет Роуца. Первым наружу выплывает подставной попаша, а следом появляется предводитель стражи. Он окидывает нас с линкольным внимательным взглядом, после чего обращается к Доналлу. «Мистер Брюст, можете не волноваться. Ваша дочь в надёжных руках». «Я и не волнуюсь», — беспечно отмахивается старый идиот. «Я едва сдерживаюсь, чтобы не треснуть себя ладонью по лицу». Тёр из него никакой. То переигрывает, то недоигрывает. Поднимаюсь с кресла и пару мгновений смотрю на Брюста. Как нам следует попрощаться? Стоит ли обнять его для правдоподобности? Сделать ничего не успеваю, старик сам хватает меня в охапку и прижимает к себе. "Веди себя прилично", строгим тоном наставляет он. "И не забывай звонить. Мама будет переживать, если ты не будешь выходить на связь". Это намёк на то, чтобы я вовремя передавала добытые сведения данному, и без напоминаний чётко осознаю, зачем я здесь. Хорошо. Бормочу сдавленно, потому что чёртов Брюст сжал меня так сильно, что трудно дышать. Наконец он отстраняется и поворачивается в сторону Роудса. Тот многозначительно смотрит на Линкольна. «О, Брайан, проводи мистера Брюста на выход. Мисс Брюст, прошу в мой кабинет». В последний раз смотрю на отца, затем на Линкольна, который ободряюще кивает мне, и взмахом руки указывает Брюсту, куда идти. Подхватываю с кресла свой рюкзак и захожу в кабинет главного стража. Именно в эту секунду на меня с особой ясностью обрушивается осознание того, что обратной дороги нет, а щелчок дверного замка за спиной подобен грохоту захлопнувшейся клетки, в которой собрались самые опасные хищники, а против них я, совершенно беспомощная и безоружная.